Через двое суток он объявился в гончештах. Худой, в истрепанной одежде, с покрасневшими от усталости какими-то погасшими глазами. «Господи!» Только и всплеснула руками его сестра Елена. «Гриш, ты на самого себя не похож!» «Знаю!» Глухо пробормотал Котовский. «Плохо мне!» Сестра знала его характер. Знала, что Григорий никогда ни на что не жаловался и не будет жаловаться. Натура у него такая. Но раз он говорит, что плохо, значит, Гриши действительно плохо. На столе стояла крынка со свежим молоком. Елена схватила ее, протянула брату. «Выпей!» Тот все понял, улыбнулся через силу. «Что, так паршиво выгляжу?» «Паршиво!» не стала скрывать Елена. Григорий покачал головой, вздохнул. Похоже, он сочувствовал сам себе. Но в следующее мгновение выпрямился. Сочувствие и жалость – штуки плохие. Они расслабляют человека, более того, унижают. А быть расслабленным или тем паче униженным Котовский никак не хотел. Более того, жалость к себе, любимому, лучшему из лучших, презирал. Он улыбнулся Елене, взял из ее рук крынку. «Пей, пей!» — подтолкнула его сестра. «Молоко парное, еще теплое, много полезнее разных порошков и микстур». Кивнув согласно, Котовский выпил молоко до дна. Протянул крынку Елене пустой. «Из родных рук не то что молоко. Даже простая вода становится целебной». Искренне, хотя и несколько выспринно, произнес он. «Спасибо, сестра. Тебе надо полежать пару недель, прийти в себя», сказала Елена с сочувственной грустью, глядя на брата. «А потом заниматься делами, жить дальше». «Для меня сейчас самое важное – устроиться на работу» сказал Котовский. Но это по-прежнему было непросто. Если претендовать на приличную должность, то для этого нужно рекомендательное письмо. А кто даст ему рекомендательное письмо? Скоповский, владелец богатого имения в Максимовке Якунин? Григорий чуть приметно усмехнулся. Печальная была эта усмешка. Людей, которые поручились бы за него, нет. Вот если бы был жив Манук-Бей тогда. Но Манук-Бей, добрая звезда, покровитель Гриши Котовского, недавно ушел из жизни. Отлежавшись немного у сестры и обретя дыхание, Котовский некоторое время работал в селе Малешты Бендерского уезда лесным объездчиком. Это место дал ему помещик овербух а потом обычным, не чурающимся никакой черновой работы паденщиком в имении Недова. А затем перебрался в Кишинев и устроился на пивоваренный завод Рапа. Работа на заводе была сытной, пивной. В январе 905 года его арестовали вновь. На этот раз за уклонение от воинской службы. Мол, не хотел маршировать с трехлинейкой на плече. А Котовский вовсе и не думал уклоняться. Просто сотрудники воинского присутствия были слишком нерасторопны, ленивы, прислали призывной квиток в Гончешты, где бравый рекрут не появлялся уже несколько месяцев. И поскольку от него не было ни вестей, ни стука с трюком, обвинили в нарушении закона. 3 февраля состоялось открытое заседание Балтского воинского присутствия, после чего Котовского направили в 19-й Комстромской пехотный полк, расквартированный в Житомире. Обстановка в России складывалась трагическая. Повсюду вспыхивали крестьянские бунты, деревни голодали, полыхали богатые усадьбы. Имущество помещиков нещадно растаскивалось раздергивалось по щепотям, катастрофически увеличивалось количество нищих. Посол Франции в России Бомпар докладывал в Париж. Все классы общества пришли в смятение. В стране совершаются политические убийства, идут забастовки, крестьянские бунты. Новые слои общества, охваченные идеями радикализма и обновленного народничества, превратились в оппозицию государству. В общем, замаячил призрак революции, охваченный языками пламени, окутанный клубами дыма. Надо заметить, Котовскому этот призрак нравился. В мае месяце Котовский заболел и был помещен в полковой лазарет. Врачи, командовавшие лазаретом, недоуменно чесали затылки. Никак не могли установить диагноз, то ли болен этот парень, то ли здоров, непонятно. А Григорий Котовский, который постепенно превращался в Григория Ивановича, его рано начали величать по имени-отчеству. Знал, чем он болен. 31 числа ночью он оделся в заранее припасенную рабочую спецовку которая и мягкая была, и не мялась до неприличия, как другая одежда, да и чувствовал он себя в ней удобно, открыл окно пошире и спрыгнул в густой куст сирени, после чего был таков. Котовского пробовали искать местными силами, малыми, солдатскими, но куда там? Солдаты пехотного полка, расквартированного в Житомире, сами готовы были сбежать, так что дезертира они не отыскали. И полковник Воронов, командовавший частью, издал приказ, в котором были следующие слова. Исключить его из списка полка, роты и больных житомирского местного лазарета. 4 числа июня 905 года Котовский уже прибыл в Бессарабию где почувствовал себя, как рыба в воде. Он находился в своей стихии. Молдавия пребывала в подавленном состоянии. Почти три года Кишинев, как, впрочем, и Одессу, сотрясали еврейские погромы. Котовский отрицательно относился к ним. При случае мог ухватить погромщика за шиворот и приподнять над землей либо сунуть ему под нос устрашающе большой кулак. Нельзя. Понял? Грех. Язык кулака был понятен всем, даже самым непонимающим. Котовский не был националистом, не был человеком, который плохо относился к евреям, и когда узнал, что евреи в ответ на погромы создали социалистическую партию Бунд и теперь проводили агитацию в армии среди солдат еврейской национальности, видя в них своих будущих защитников, то Григорий только в ладони похлопал. Браво! Крестьянские волнения докатились и до его родины. Помещичьи усадьбы, правда, не полыхали так ярко, как это происходило, скажем, в Среднем Поволжье или на Украине, но дымом пахло здорово а кое-где веселился, ярко освещая пространство огонь, и это был огонь далеко не костерный. Кстати, досужие специалисты от статистики потом подсчитали, что с 1902 года по 904 по России прокатилось 670 крестьянских восстаний. Пришли солдаты и в Гончешты. Там оголодавшие батраки, долго не получавшие от своих хозяев ни денег, ни продуктов, самовольно забрали у торговцев муку. Реакция последовала незамедлительно. В селе появились две роты вооруженных солдат. Пороли не только виноватых батраков, но и тех, кто к сопротивлению не имел никакого отношения. Всех подряд, словом. Хотя порки... Обработка спин палками и кнутами и вообще всякие телесные наказания были отменены царем в 1903 году, отменены официально. Положение складывалось унизительное. Подумал, подумал Котовский и... создал свой отряд. В солнечный зимний день 1 декабря 1905 года В Иванческом лесу между Кишиневом и Аргеевым отрядом Котовского был остановлен богатый дворянский тарантас, в котором сидел самодовольный молодой человек, как потом выяснилось, зажиточный помещик по фамилии Дудниченко. Вид вооруженных людей не смутил его. «Чем обязан?» – спросил он. «Деньгами» почти в тон ему ответил котовский немного могу одолжить произнес молодой человек с улыбкой жертвую на бедность нам надо все сказал котовский и не на бедность а на нормальную жизнь дудниченко опустил руку во внутренний карман пиджака вытащил оттуда длинный кожаный кошель с стеснением протянул котовскому «Вот, больше ничего нет». «Верю!» — удовлетворенно проговорил тот, перехватывая кошель. Сделал знак своим спутникам. «Пропустите!» Те посторонились, и дворянин Дудниченко покатил дальше. Лицо его было безмятежным, розовым. На губах продолжала играть легкая улыбка. Похоже, владелец богатого тарантаса не очень-то и расстроился, лишившись кошеля. Счастливый человек. Котовскому тоже очень хотелось бы быть таким. В тот же день группа нашего героя обзавелась еще одним кошельком. Потом еще и побогаче дворянского. Деньги в карман Котовского перекочевали из кармана купца Когана. Отмечали первый добычливый день в трех километрах от дороги, на которой производили экспроприацию, в лесу у высокого жаркого костра. Маноля Гуцуляк, ставший правой рукой Котовского, притащил два бочонка темного виноградного вина, на радостях зажарили свиной окорок и нежную телячью ногу, Шумно, вкусно, весело было в лесу. Жизнь казалась собравшимся безмятежной, счастливой. Котовский, осушив в один прием полутора полуторалитровый ковш вина, пообещал своим сподвижникам Ха, «Так будет всегда!» и победно вытер рыжеватые и гривовьющиеся усы. Жизнь действительно была прекрасной. Но несмотря на романтическую приподнятость момента, на радостное настроение, в котором сейчас находились люди Готовского, забот все-таки было много. Предстоящий ночной мороз, о котором недвусмысленно предупредил Багровый Закат одна забота, скажем так, сиюминутная. А кони, которых обязательно надо было достать, поскольку по заснеженному лесу передвигаться на своих двоих было очень сложно, вторая забота. Также требовалось добыть оружие, без которого всякое войско – это не войско, продукты, одежда, конспиративное жилье. И все это заботы, заботы, заботы. Все они свалились на голову атамана, Все надо было решить, чтобы не оказаться на бабах. Два ограбления, совершенные Котовским 1 декабря, остались в Бессарабском обществе практически незамеченными, словно бы их и не было, кроме, наверное, семей купца Когана и помещика Дудниченко. А вот что происходило потом незамедлительно сделалось достоянием газет о котовском начали писать фамилия его быстро просочилась в печать словно бы кто то был в этом заинтересован писали левые правые центристы анархисты бундовцы националисты монархисты социалисты гимназисты революционеры все кто хоть немного был знаком с сочинительством Мог оперировать словами и награждать героев участившихся ограблений разными сочными эпитетами. Из Иванческого леса Котовский перебрался в Бардарский. Более густой, более спокойный и близкий душе, что ли? Григорий Иванович сделался героем публикации едва ли не всех бессарабских газет. Но больше всего материалов о нем давали такие издания, как «Бессарабская жизнь», «Друг», «Бессарабец». Именно с их страниц пошла молва о бессарабском Робин Гуде, который действительно ловко и бесстрашно, изобретательно, почти всегда появлялся в тех местах, где его не ждали. Водил за нас полицию, помещичьих охранников, А чиновникам, творящим беспредел, и владельцам земель, не спешившим рассчитаться со своими батраками, бросал прямо в лицо такие фразы, что те делались бумажно-белыми от испуга. Информация насчет того, что где происходит и кто виноват, у него всегда имелась самая свежая. Получал он ее быстрее, чем самые популярные бессарабские газеты. В декабре 905 года группа Котовского совершила 12 экспроприаций. Взяла пару мешков денег, не меньше. Значительную часть из них раздала беднякам, у которых не то чтобы хлеба, даже соломы, чтобы кинуть на язык, да пожевать ее, как корова, не было. Про себя Котовцы, конечно, тоже не забывали. Котовский называл подопечных черноморцами. Почему именно черноморцы, никто не знал, понять не мог. Но, тем не менее, это прозвище прижилось. Как-то вечером у костра Гуцуляк спросил у Котовского. — Скажи, Григорий Иванович, а кто такой Робин Гуд? А, это был сильный, справедливый человек, который отнимал деньги у богатых и раздавал их бедным. «А, теперь понятно, почему про нас в газетах так пишут», — задумчиво протянул Гуцуляк. «Ну, если еще понятнее, то про Василя Чумака ты слышал?» «А, было дело, слышал. Чумак — это тоже Робин Гуд, ежели хочешь». Чумак Молдаванам был известен хорошо, его знали в каждом бедном доме. Один из самых блистательных и справедливых людей прошлого. А, чумак — это хорошо. Мы вроде бы тоже как чумаки. Что касается меня, то я, брат Маноля, больше люблю Дубровского. Это из Пушкина Александра Сергеевича. Он о нем весьма недурственно написал. А хороший человек был Дубровский. Очень хороший. Котовский подкинул в огонь немного сушняка. Пламя взвихрилось, сделалось ярким, словно в него сыпанули пороха. Гуцуляк выжидательно смотрел на атамана, думая, что тот скажет что-нибудь еще. Но лицо Котовского сделалось задумчивым. Он уже вырубился из разговора. Совсем недалеко от костра, в метрах пятидесяти, В черной глубине леса тревожно и призывно заухала крупная ночная птица. Котовский поднял голову. Точно ли это птица? А вдруг человек сжал глаза жестко, будто выискивал в черном пространстве врага. В следующую минуту успокоенно опустил голову. «Это была птица». Конечно, слава разбойника, которую хотели припечатать к его имени, не была нужна совершенно. А вот слава Робин Гуда... Тут надо десяток раз крепко подумать, раз восемь примерить и раз пять взвесить, а только потом принимать решение. Робин Гуд, Робин Гуд... Слава Робин Гуда... Тоже, наверное, не то, честно говоря. Котовский хотел славы, и когда ему неожиданно приписали чужое ограбление, возмутился невероятно. Помещика Крицкого чуть ли не догола раздели Гоп-стопники, написал довольно колючее опровержение и отправил его в редакцию Бессарабской жизни. Газета это опровержение опубликовала. Текст опровержения привлек внимание не только читателей молдаван, но и одесситов, украинцев, русских. Вырезки в своих карманах носили даже неграмотные грузчики. Фамилия Котовского стала известна на юге Российской империи. Не просто известна, а очень широко. Она была на устах дворников и городовых. Экономок и извозчиков, пехотных офицеров и работяг из литейных мастерских, лесных объездчиков и служащих мелких контор. Честно говоря, Котовского это раздражало. Хотелось, чтобы его фамилию трепали поменьше. Но что было, то было, и запретить людям говорить он никак не мог. Налеты налетами, заботы заботами передвижения по лесам передвижениями, главное, не сбить ноги, а какую-нибудь корягу. Но вот странная вещь. Встав во главе в Атаге, Котовский начал больше читать. Хорошая книга стала для него такой же желанной добычей, как и туго набитый кошелек. Читал Толстого и Байрона, Чехова и Бальзака, Достоевского и Вольтера, Уайльда и Монтеня, Гумбальда и Монтескио. В книгах он искал ответ на вопрос, что есть человек или кто он есть. И чем больше читал, тем меньше находил ответов на этот вопрос. Вот ведь как! Человек – существо сложное, запутанное, загадочное. Вызывает грустную улыбку и заставляет размышлять еще больше. Кто же все-таки он есть? В январе 906 года Котовский перенес свою базу из Бардарского леса назад в Иванческий. Тут недалеко все-таки находилась большая дорога, широкий тракт, а Котовскому без большой дороги никак нельзя. На тропинках да узких проселках тесно, там даже дышать нечем. Да и к Кишиневу Иванческий лес был ближе, чем Бардарский. Околица города, деревянные домишки мещан располагались уже в Иванческом лесу, среди птичьих гнезд, а лисы и зайцы вообще заходили в дома к людям, как в свои собственные. В Кишиневе Котовский снял пару больших квартир, чтобы в Атаге было где расположиться. Обзавелся гардеробом из восьми костюмов. Тут имелись и два смокинга, в которых богатый человек обычно выходит в свет, в театр или в ресторацию с любимой женщиной, и офицерский мундир с аксельбантами выпускника Академии Генерального штаба и стихирь православного священника, и одежда знатного охотника, сшитая из замши. Обзавелся Котовский и собственным выездом, парой ухоженных лошадей, лакированным фаэтоном, на козлы сажал кучера в шелковом котелке. Обычно эту роль исполнял Прокопий Демьянишин. Лихо носясь по Кишиневским улицам, Прокопий не только по-пистолетному громко щелкал кнутом, но и давил на каучуковую автомобильную грушу, прилаженную к облучку. Движение фаэтона сопровождал выразительный коровий рев, но никак не мог Григорий Иванович обойтись без маскарада. А с другой стороны, каждый такой его выезд в Кишинев становился известен. Народ с удовольствием смаковал детали налетов Котовского на дома богатых людей. Истории эти передавались от человека к человеку, обрастали подробностями, которых на деле не было. Фигура главного героя тех событий обретала романтические очертания, на глазах превращалась в легенду. Часть денег Котовский по-прежнему раздавал. Завел даже специальный блокнот, в котором отмечал, кому сколько рублей выдал. Фамилии, конечно, не записывал, но сам факт отмечал обязательно. И эти робингудовские поощрения потом в народе помнили долго, о них чуть ли не песни складывали. Кому-то он совал красный червонец на приобретение двух телят. Кому-то сумму побольше на покупку коня, кому-то поправить прохудившуюся крышу, иначе семья может вообще остаться без дома, а кому-то просто на похмелье. В общем, всякое бывало. Имя Котовского сделалось популярным. Количество полицейских, пытавшихся в ту далекую пору вычислить Котовского, напасть на его след, арестовать, сосчитать невозможно, несколько сотен человек. На ноги были подняты все, и полицейские околотки малых городов, и большие жандармские соединения крупных городов. В состояние тщательного обнюхивания оголош каждого нового человека были приведены сотни различных стукачей, дворников, чистильщиков сапог, продавцов зелени и пирожков с рук, леденцов сладков, точильщиков ножей и ножниц, молочниц, мастеров по удалению спекшейся сажи из печных труб, Водовозов и прочих сознательных граждан, которые имели хороший нюх и цепкие глаза С их помощью Котовский обязательно должен быть пойман, ему не уйти никак Был по полицейским околоткам разослан и портрет Котовского Из него следовало, что рост Бессарабского Робин Гуда – два аршина и семь вершков В переводе на современный язык – 174 сантиметра. Телосложение плотное, физически развит очень хорошо, при ходьбе немного сутулится, но при этом походка его легкая и скорая. Волосы редкие, черные, скорее всего, все-таки темные с веселой рыжинкой. На лбу залысины, глаза карие, усы аккуратно подстрижены. Может появляться с бородой и без бороды. Под глазами крохотные темные пятна. Голова круглая. В числе особых примет было отмечено. Левша. Стреляет обычно из двух пистолетов. Причем стрелять, как правило, начинает с левой руки. Чутье у Котовского успело выработаться тонкое, Опасность он ощущает издалека, за километр, как говорят в таких случаях. Но молодой атаман ощущал запах дыма и дух смазки, которые были обихожены жандармские наганы за много километров. Так что великолепным чутьем своим, кожей, корнями волос, лопатками он ощущал опасность загодя, потом подпускал к себе вот она уже рядом находится, обкладывает другой бы озаботился, лег на дно, распустил боевиков плевать что привык к ним как к родным братьям, затих бы на полгода, но только не котовский он был слеплен из другого материала и обожжен по-иному, и обработан хорошо. Ветрами, водой, ночным холодом, опасностью, дружбой преданных людей. Испытан в разных технологических режимах, словом. До сих пор в молдавских селах живы легенды, которые передаются из одного поколения в другое уже более ста лет известный писатель середины прошлого века владимир шмерлинг которого считают первым биографом котовского в свое время собрал эти легенды в частности он записал например рассказ одного возчика по фамилии дубасарский день тот был в южный здорово подмораживало, когда несколько женщин у которых дома в селе закончились деньги и детишки кричали от голода Решили поехать в Кишинев за пенсией. Сильно мило, в открытых местах хвосты снега, на наползшие на дорогу, поднимались высоко, до полуметра, превратились в настоящие пороги, твердые, как камень, хоть топором сквозь них прорубайся. Жестокий ветер проникал сквозь любую плотную одежду, просаживал клиента-квощика до костей. Те только зубами стучали от холода. Мороз прихватывал им то носы, то щеки, то подбородки. А бабы только вскрикивали от боли, либо онемения. Дубасарский думал, что они попросят повернуть назад, отложат поездку хотя бы на сутки. Но, видать, у тех не было такой возможности. Безденежье совсем подперло поэтому женщины лишь кутались в одежду и ждали, когда появятся домишки Кишиневской окраины. Неожиданно из густых охлёстов снега возник верховой. Остановился. Это был Котовский. Возчик знал его в лицо. — А куда это вы в такую погоду нацелились? — спросил Котовский. — Мороз же! За — За-за-за-за пенсией! Постукивая зубами от холода, сообщила одна из баб. Котовский не выдержал, хмыкнул. И, велика ли пенсия? Сколько получать придется? «П -п -п Пять рублей, услышал он в ответ. Покачав удрученно головой, Котовский хмыкнул снова, достал из кармана кошелек лопатник, как было принято говорить в ту пору, и выдал каждой женщине по синенькой пятирублевой кредитке. А тебе, друг любезный, вот гонорар. Котовский также выдал в пятерку, разворачивая глобли в обратную сторону и развези женщин по домам. Каждую крылечку велел он Дубасарскому. Нечего им морозиться. Дубосарский так и поступил. Потом долго рассказывал землякам эту историю. В трех городах, в Кишиневе, Бельцах и Аргееве, в худые годы неимущие студенты-бессарабцы каждый месяц получали конверты с деньгами. Отправлял эти письма счастья неизвестный благодетель. Впрочем, для студентов он не был неизвестным. Молодые люди знали, кто это. И при случае старались рассказывать своим знакомым о славном человеке Котовском. В Кишиневе помощником пристава третьего участка служил человек очень шустрый, пронырливый, все замечающий. Ни одна мелочь не проходила мимо его глаза. Засекал он все. У пристава была фамилия Зильберг. Он был первым полицейским, которому удалось выследить Котовского. Но когда он беззвучно проник в квартиру, где по точным сведениям стукача скрывался разбойник и замер у двери, чтобы немного оглядеться, прислушаться к опасной тишине, то неожиданно ощутил прикосновение холодной стали к виску, скосил глаза вбок и почувствовал страх. Даже колени задрожали от неожиданности, а во рту сделалось сухо и горько, словно бы на язык ему сыпанули молотого перца. Даже слезы полились из-под век. Вот тебе и захватил Котовского врасплох. «Ну что, душа любезный, — исковеркал правильную речь Котовский, — молись, отслужил ты свое на царя батюшку». Похоронят тебя за казенный счет. Даже выпивку тебе за казенный счет поставят. Чуешь, долгоносый?» Зильберг всхлипнул и хлопнулся на колени. «Батюшка, родненький, пощади!» Проныл он. «А зачем?» Спокойно, беспечным тоном поинтересовался Котовский. «А -а -а, «Что? -за зачем?» У Зильберга невольно застучали зубы. «Зачем щадить-то тебя?» Котовский недоуменно приподнял одно плечо, произнес озадаченно. «Не нахожу для этого никаких оснований». Зильберг считал, что Котовскому прихлопнуть человека все равно, что щелкнуть муху газетой. Шлеп, и от мухи останутся только одни лапки да еще крылышки может быть страшно сделала зильбергу он закрутил головой болезненно выворачивая из воротника шею г, -г, -г, -г, -г, -г, -г, -г, г зильберг заерзал коленями по полу захлюпал носом будто простуженный ноздри ему похоже заткнуло пробками дышать сделалось трудно — Не не не стреляйте в меня, — попросил он Котовского. — Я вам и, и еще пригожусь. — Пригодишься? — Котовский недоуменно сморщил лоб. — Это каким же боком? — У пристава из-под носа уволокешь стакан с чаем или набьешь в его похитоски куриного помета? — Я пригожусь вам. Вот увидите ваше высокоблагородие. «Попомните мое слово!» «Никогда не был их высокоблагородием», сказал Котовский перетрухнувшему полицейскому. «И что важно, никогда не буду». «Но я все равно пригожусь вам, даже если вы не будете высокоблагородием!» Подумав немного, Котовский отвел пистолетное дуло от головы незадачливого помощника пристава. «Ладно, допустим, я тебе верю» неторопливо проговорил Котовский. «Но если обманешь меня хотя бы в малой малости, будешь жалеть, что родился на белый свет». «Не обману, точно не обману!» зачистил Зильберг и перекрестился. Котовский удивленно вскинул одну бровь. «Этот деятель с ярко выраженными чертами православный, крещеный!» «Это хорошо, что он крещенный Обманывать меньше будет». Котовский засунул пистолет за пояс, расправил ремень. «От тебя, душа любезный, мне нужно только одно», — сказал он, «чтобы я знал все, что полиция затевает против меня. Понятно?» «Понятно, понятно!» — поспешно закивал Зильберг. «Все буду делать в лучшем виде!» Поведение помощника пристава было суматошным, нервным, руки дрожали, лицо тоже тряслось. Котовский подумал, что другой на его месте, не задумываясь, пристрелил бы этого деятеля. Нет человека и забот никаких нет, и угрозы тоже нет. Он снова взвел курок пистолета и, выдернув его из-за пояса, стволом в голову Зильберга. — Вы же обещали, — захныкал тот, — обещали, что не будете меня убивать. — Не бойся, шкура, убивать я тебя действительно не буду. Но знай одно, если где-нибудь споткнешься, я и это засеку. Пара дырок тебе в голове обеспечена, ясно? Помощник пристава был понятливый. Он покорно закивал тяжелой, плотной от ощущения близкой опасности головой. Отпустив полицейского, Котовский поспешно покинул квартиру. Береженого Бог бережет. Мало ли что у этого деятеля с жидким аксельбантиком на плече может быть в мозгу. Лучше перестраховаться. И потом, чуть позже, проверить. Не сидит ли кто во дворе в поленнице, замаскировавшись пиленными чурками, и засекает, кто приходит в гости к Котовскому, а тип, засевший на противоположной стороне, ковыряет щеточкой в зубах и ждет, когда появится, допустим, Маноля Гуцуляк или Захарий Гроссу, конечно зильберг трясся совершенно напрасно впустую стучал зубами и мокрил простудной жидкостью пол за свою короткую жизнь котовский не убил еще ни одного человека и убивать не собирался ни в его это характере и не в его принципах проверка зильберга дала положительный результат Похоже, помощник пристава третьего участка решил действительно честно поработать на адского атамана, как кишиневские издания начали в те дни величать Григория Ивановича. Придумали ведь. Раньше до такого не додумывались. Трижды подряд сообщил он о полицейских засадах, в которых были задействованы не только полицейские и жандармские силы, но едва ли не целиком караульная рота кишиневского военного коменданта. Полицейских и жандармов Котовский не боялся, но вот когда речь заходила о солдатах, внутри у него возникал холод. Водить за нос и укладывать штабелями в грязь, да в конский навоз ребят, которые, может быть, и призваны-то из его родных мест, Из Ганчешт или со станции Кайнары было жалко, не заслужили такого обращения земляки. Котовский морщился, да накручивал на пистолетный шом полкончики усов. После трех проверок он начал относиться к Зильбергу, что называется, теплее, с большим доверием. А Зильберг старался, очень старался. По части адского атамана у него имелся свой план. И если все получится как надо, то карман у Зильберга оттопырится очень приметно от купюр крупного достоинства. И на хлеб с маслом тогда будут у помощника пристава деньги, и на икру паюсную, и на мармелад душистый производства московской фабрики Эйнема и на божественный парижский парфюм деколон. А пока Зильберг ждал, старался как можно ближе подойти к Котовскому, узнать адреса всех конспиративных квартир атамана. Знал же он пока лишь половину. Это первое. И второе. Зильбергу было важно вычислить квартиры, где Котовский бывает чаще всего. И поскольку время Х еще не наступило, Зильберг демонстрировал свою преданность Котовскому, безграничную, можно сказать, до гроба, как принято у стоп-гопников. А Григорий Иванович оказался очень доверчивым. Помощник пристава даже не предполагал, что матерый разбойник может быть таким. В конце концов... Зильберг произвел кое-какие подсчеты и пришел к выводу – пора хлопнуть по мухе туго скатанной газетой и сделать это в квартире в доме номер 10 по улице Куприяновской. Стоял ветреный день 18 февраля 1906 года. Мелкий снег одервенел. Гулка хрустел под ногами, будто был слеплен из мерзлых коровьих лепешек. Колючий пар, вырывающийся изо рта, прилипал к губам и вообще пытался втянуться назад. Из-за жидких, замороченных облачков робко выглядывало синюшное февральское солнце, совершенно не знающее, что такое свет и тепло. Холод пробивал до костей. В семь утра Зильберг засек Котовского. Тот появился в квартире на Куприяновской. Подъехал на пролетке, но свет зажигать не стал, а, сбросив с себя одежду, сразу же завалился спать. Не удержался Зильберг, довольно потер руки. «Есть! Осталось только захлопнуть клетку». Силы на Куприяновскую улицу были стянуты изрядные. Мышь не проскочит. В общем, Котовскому не уйти. Жандармские головы разве что из труб соседних домов не выглядывали. А так они были везде. Торчали, словно тыквы на плетнях в урожайный год. Куда ни кинь взгляд, всюду тыквы, тыквы, тыквы. Хорошо, время зимнее на дворе стоит. Ничего не видно, темень. Котовский не обнаружил некоторых очень заметных вещей. Но и заходить в дом к Котовскому облава боялась. Изуродует ведь всех. Если не пулями, то кулаками. А ловкостью и силой Котовский обладал редкостными. В борьбе мог уложить на земле редком до полуроты солдат. Такая слава шла об этом человеке. И шустрый помощник пристава это знал. Что делать будем? обратился к Зильбергу пехотный поручик. Бандит в доме. Чего ждать-то, а? Может, начнем штурм? Не будет никакого штурма, покачал головой Зильберг. Не надо. Возьмем тихо. Комаринного писка никто не услышит. Это как? Поинтересовался поручик. Когда Котовский выйдет из дома, навалимся на него с перевесом, хорошим числом, руки скрутим. Вот и все. Поручик задумчиво приподнял одно плечо, потом другое, пошмыгал носом и отошел в сторону. Никакой многомудрый козел не поймет этих полицейских. Действовали бы сами, не привлекая солдат. Наверняка для всех лучше было бы. А быть у них в престижных штука противная. В конце концов так и поступили. Как велел этот полицейский пшут. Брали Котовского тогда, когда тот ни о чем не подозревая вышел из дома. Даже оглядеться не успел, как на него своем, толкая, смешая друг другу, словно полчище саранчи. Налетели полицейские, жандармы, солдаты. Натянули на руки пеньковую веревку. Котовский не сопротивлялся. Понял, что бесполезно. Только набычился угрюмо. Уперся ногами в крыльцо, чтобы не завалили. Да головой иногда крутил. Увидев Зильберга, предупредил его. «Тебе это даром не пройдет, Иуда!» Помощник пристава нервно вздернул голову. «Прошу меня не угрожать!» В ответ грустная усмешка Котовского. Не разглядел он этого человека. Не понял, что у него внутри. Ошибся. Думал, что все вопросы решают деньги. Но денег Зильбергу оказалось мало. Зильберг знал, что делал. За Котовского он получил хороший куш из казны полицейского управления. Две новеньких вкусно хрустящих 500-рублевых кредитки. В доме номер 9 на улице Куприянова до самого вечера проходил обыск. Полицейские думали, что найдут здесь и оружие, и патроны, и взрывчатку, и нелегальную марксистскую литературу, которой начал увлекаться Котовский, и, естественно, деньги, большие суммы денег. Богатство купцов и помещиков, которых в последнее время так усердно тряс Григорий Иванович. Несколько месяцев потратил на это. Увы, не нашли. Вот что оказалось в результате в их руках. Записная книжка, из которой мало чего можно было понять. Новенькая театральная маска. Свисток и 4 рубля 25 копеек наличности, мятая трешка, рубль и две потертые серебряные монеты, гривенник и пятиалтынный, 10 и 15 копеек. Зильберг, чуть на потолок не полез, увидев, насколько мал его улов, уже вцепился руками в портьеру и занес ногу, И если бы не пехотный поручик, отогнавший помощника пристава в сторону едкими словами, то Зильберг, может быть, и вскарабкался на потолок. Котовский с усмешкой посмотрел на Зильберга и, качнув головой, произнес многозначительную фразу «У вас все впереди, как у царя Соломона». 18 же февраля, во второй половине дня... Были арестованы и закованы в кандалы помощники Григория Ивановича Прокопий Демьянишин и Игнатий Пушкарев. Были задержаны также хозяйки двух конспиративных квартир Акулина Жоссан и Ирина Бессараб. Словом, обкладывали Котовского плотно, обстоятельно, умело. Вскоре список арестованных увеличился. «Мы теперь не только города, но и леса почистим», — пообещал Зильберг. «Там теперь даже мыши будут жить с печатями полицейского управления на хвостах. Понятно?» Слепой сказал «посмотрим». Угрюмо проговорил в ответ Котовский. Потом неожиданно хмыкнул. Он знал нечто такое, о чем не подозревал Зильберг. Так хорошо известно, Кишиневская тюрьма, схожая с крепостью поры крестоносцев, была уже известна Котовскому, прошлый заход даром не прошел. Так хорошо известно, что иногда на воле в лесу даже снилось, и случалось, что утром Григорий Иванович иногда просыпался с ощущением некой застарелой оскомины. Видать, недаром она снилась Котовскому, раз он вновь очутился здесь, в этих темных, пропавших бедой, грязью и мышами помещениях. Котовского вызывали на допросы, но говорил он мало, в основном отмалчивался. А следователей их было несколько, один сменял другого. Его особо и не трясли, что-то сдерживало их, и Котовский невольно усмехался понимал, в чем дело. Следователи боялись его. Тем временем Кишиневская тюрьма взбунтовалась. Она не была исключением из ряда других тюрем. Беспорядки возникали то в одной губернии, то в другой. В Москве рабочие, например, разобрали мостовую, чтобы пустить ее на камни, и преуспели в этом. Камни отражали нападение целых род солдат, и это у них получилось. В темные майские дни 60 человек заключенных Кишиневской тюрьмы объявили голодовку. Эта голодовка и стала отправной точкой бунта, в результате которого многие тюремные надзиратели очутились в камерах на арестантских местах. В камере оказался даже помощник начальника тюрьмы Годенко, связанный веревкой. Все произошло быстро, сделано было ловко, умело. Еще немного, и заключенные оказались бы на воле, за воротами. Но не смогли они пробиться за ворота. Позже никто даже точно сказать не мог, почему именно. Далекая молва, проникшая в наше время из той задымленной, затуманенной поры, преподносит, словно на блюдечке, имена двух провокаторов, предавших Котовского. Другие, например, считают, что дело в неких нетерпеливых уголовниках, которые, оказавшись рядом со свободой, не выдержали, полезли на тюремные стены, и их засекла конная стража, патрулировавшая, примыкавшие к Зиндану улицы. Полицейского и жандармского народа мигом набежало столько, что не только арестант или бедная голохвостая мышь не могли проскочить, Даже таракан не мог бы проскользнуть. Бегунов поснимали со стены, загнали назад в камеры. В камере очутился и Котовский, вооруженный двумя старыми трофейными револьверами, отнятыми у надзирателей. Понимая, что до него попытаются добраться особо, Котовский заперся в камере и посчитал, сколько патронов утоплено в барабанах его древних стволов. Получалось немного, но на то, чтобы заставить болезненно сморщиться десяток полицейских, хватит с лихвой. «Нам больше и не надо», — сказал Котовский. Дунул вначале в один ствол, как в свисток, затем в другой. Сунуться в камеру к Котовскому полицейские побоялись. Слишком уж грозная слава плыла за этим человеком по тюремным коридорам поэтому по совету властей решили провести с ним переговоры. Проводить переговоры с Котовским приехал заместитель губернатора Кноль. Лично решил познакомиться с человеком, чья слава была в полсотни раз звонче славы губернаторского зама. Лицо у высокого чиновника было сухим, бесстрастным, по нему ничего нельзя было угадать. Все мысли надежно запечатаны, «Ни одного светлого пятна, ни одной слабинки на темной сухой коже, ни одной живой жилки!» Действовал вице-губернатор аккуратно. Движения у него были тихими, ласковыми, чужими, будто он и не в тюрьму приехал, а в показательное помещичье хозяйство, где на кукурузных стеблях выращивают сливы величиной с яблока а заросли крапивы сводят на нет грядками ядреной сладкой клубники. Как ни странно, он очень быстро уговорил Котовского сдать древние револьверы. Григорий Иванович даже удивился этому. Весьма скорым оказался губернский чиновник. Такому только воробьев по полю гонять. Очень быстро переловит серых потребителей зерна, с которыми борются все бессарабские помещики и борются, к сожалению, безуспешно. Хоть и пообещал к по поблажке заключенным и Котовскому в первую очередь, но своего обещания он не сдержал. Скорее, наоборот. Котовского скрутили и перевели в главную башню тюрьмы, в камеру-одиночку, которую надзиратели называли «железной». В ней всегда, даже в лютую кишиневскую жару, было холодно, Мозжила кости, остывала кровь. Убежать из башни, а железная камера находилась на высоте шестиэтажного дома, не было никакой возможности. Власти пришли к выводу, что Котовский, несмотря на пребывание в железной камере, обязательно попытается убежать. Только не знали, когда, как, где, с кем поэтому Кноль, не мудрствуя лукаво, приказал начальнику тюрьмы «Приставьте к этому бандиту отдельного охранника и отдельного надзирателя». «Да никуда он не убежит, ваше высокопревосходительство!» убежденно произнес начальник тюрьмы. Человек тучный и в силу своей комплекции благодушный. «Я лучше знаю, убежит он или не убежит». Сухо проговорил к ноль и недовольно поморщился. Режим у Котовского был жесткий. Он находился в полной изоляции, в каменной тишине, от которой по коже ползли мурашки. Сюда, на верхотуру, даже городские звуки не долетали. Прогулка во дворе раз в сутки, на пятнадцать минут, также в полном одиночестве. Он все-таки умудрился бежать, выбрал момент, сломал скобы двери у своей камеры и очутился в коридоре. Оттуда через окно перемахнул на чердак башни, с чердака спустился во внутренний двор тюрьмы. Высота, между прочим, такая, что и голова могла закружиться, могли отказать и руки, а из внутреннего двора спустился в мастерские причем прошел мимо поста надзирателей. Те даже физиономии не повернули в его сторону. Приняли Котовского за обычного работягу, с которого в порядке поощрения сняли кандалы. А он и был таков. Произошло это 31 августа 906 года. Шум поднялся невероятный. На поимке Котовского были подняты силы всего юга России. Секретные циркуляры разосланы во все места, где мог появиться беглец. Даже в город Тобольск. Зачем, спрашивается? Но след Котовского простыл. Он словно бы сквозь землю провалился. В домах сестер Котовского, Елены и Софьи, были выставлены круглосуточные засады. Беглеца ждали. Но бесполезно. Газеты каждый день публиковали материалы о беглеце. В конце концов, они сообщили, что Котовский покинул территорию Российской империи, пересек русско-австрийскую границу и исчез окончательно. В общем, ищи его теперь, свищи!